Экзоскелеты Следующий проект доктора Николалиса называется «Пойти снова». Его цель – не более, не менее, чем полный экзоскелет для тела, управляемый мыслью. При первом упоминании слова «экзоскелет» вызывают ассоциации с какими-то штуками из фильмов про железного человека. На самом же деле, это специальный костюм с электромоторами, надеваемый на тело, при помощи которого человек сможет двигаться. Николаес называет такой костюм носимым роботом. По его словам, он ставит перед собой цель помочь парализованным людям научиться ходить силой мысли. Он планирует использовать беспроводную технологию, чтобы ничего из головы не торчало. Мы собираемся поручить 20.000 30 тысячам нейронов, управление таким роботизированным костюмом, чтобы человек с помощью мысли мог шагать как прежде, а также двигаться и брать руками объекты. Николелис понимает, что прежде чем экзоскелет станет реальностью, придется преодолеть множество препятствий. Во-первых, необходимо разработать новое поколение микросхем, которое можно будет безопасно устанавливать непосредственно в мозг и оставлять там по крайней мере на несколько лет. Во-вторых, необходимо сконструировать беспроводные датчики, чтобы экзоскелету ничего не мешало двигаться. Сигналы от мозга станут поступать по беспроводной связи в компьютер размером с сотовый телефон, который, вероятно, нужно будет носить на поясе. В-третьих, Нужно еще многое сделать для расшифровки и интерпретации сигналов мозга при помощи компьютера. Обезьяне, чтобы управлять механической рукой, достаточно нескольких сотен нейронов. Человеку для управления рукой или ногой потребуется их несколько тысяч. И в-четвертых, необходимо найти источник энергии, который был бы портативным и притом достаточно мощным, чтобы обеспечивать электропитанием энергия целый экзоскелет. Никол Элис ставит перед собой сложную цель – подготовить действующий экзоскелет к чемпионату мира 2014 года в Бразилии, где парализованный бразилец смог бы нанести первый символический удар по мячу. Он с гордостью сказал мне – это наша бразильская лунная программа.